Глава тридцать седьмая За Ильмианой закрылась дверь. Алита в задумчивости смотрела ей вслед. Из слов женщины выходила, будто ее слуга тем вечером еще до дождя стучался в дверь доктора Глоу, однако того не оказалось дома. Интересно, где он находился в то время? Уезжал к больному? Личность медика не фигурировала в качестве подозреваемого. Никто не интересовался его алиби. Кроме того, он содействовал в расследовании, осматривал тело убитой девушки, обещал произвести сравнение кровавых пятен на платке с кровью Киллиана Ристона, чтобы выяснить, не принадлежат ли те его кузену. Доктор Глоу шел навстречу во всем, хотя и не сумел назвать точного времени смерти Карин. Если хоть на мгновение допустить, будто он... Но ведь у него не имелось никакого мотива. Или тот все-таки наличествовал? Просто никто пока не догадывался о такой вероятности. Доктор Глоу не являлся магом. Однако, будучи прежде столичным врачом, разбирался в лечении пострадавших от магического истощения. А также горячо интересовался связью между Алитой и Килианом. Ведь не только же ради того, чтобы помочь ей, он вызвался провести опыты. А Карин Ликут как раз мечтала обрести магию. Но могла ли она отправиться за советом к доктору Глоу? И что он мог ей сказать в ответ? Убедить в том, что ее желание неосуществимо, или дать надежду? Али решительно поднялась с места и направилась туда, где сидел Мику. Воришка уже покончил с обедом и пришел в более благодушное настроение, чем некоторое время назад. Увидев Алиту, он уселся поудобнее и даже улыбнулся ей щербатой улыбкой. — А вас тут все слушаются, да? — Не все, и мы сейчас не обо мне говорим, — отозвалась она. — Тебе понравилась еда? — Ага, вам бы тоже не мешало маленько подкрепиться. Уже полупрозрачная, как призрачная дева. — Что еще за призрачная дева? — Про нее в приюте рассказывали. Все боялись. Говорили, быть-то она по ночам ходит по коридорам и охотится за детьми, а затем утаскивает с собой, и после их никто больше никогда не увидит. — Ты вырос в приюте? — Да. Нас с сестрой туда отправили, когда родители померли. При мысли о том, что ее вполне могла ожидать такая же судьба, Али закусила губу. Кому она должна быть благодарна за то, что получилось иначе? «Рони? Ставшим на их защиту соседям? Или же тому факту, что предков сестер, если верить давним материнским рассказам, когда-то принимали даже в королевском дворце?» «Так ты расскажешь, где ты находился и что видел в ту ночь?» Поторопила парнишку Алита, еще раз дав себе твердое обещание сделать для него и его сестры все возможное. «Прятался, говорю же!» Сразу почуял, что погода портиться начала, и скоро ливень. Может, местные к штормам и привычные, а я малость перетрухал. И вы мне так и не сказали, как выглядела та девица. Может, именно ее я и видел? Красивая. Светлые волосы, серые глаза, платье, кажется, голубое. Ну да, она мне и встретилась. Спешила со всех ног, видать, волновалась ужасно. но все же остановилась, когда я заступил ей дорогу, кинула мне пару монеток. «А ты не врешь?» — Али подошла чуть ближе к решетке, наклонилась вперед. «И куда же она направлялась?» «Но я ее преследовать не стал. Подивился, куда такая краля идет одна, и потопал дальше искать укрытие в каком-нибудь сарае на окраине. А затем меня обогнала карета». Карета поехала с той улицы, куда ушла девушка? Ну, думаете, она могла в ней находиться? А Окошки занавешены были, ничего не разглядеть. Алита возбужденно зашагала взад-вперед вдоль коридора. Теперь, когда расследование наконец-то сдвинулось с мертвой точки, требовалось сопоставить факты. Показания Альды Тирн, слова Мику, рассказ Нессы, На какой улице ты ее встретил? Да откуда ж мне знать здешние названия? Я же еще не столько времени в городе проторчал. Обычная улица, просторная, уж точно не нищие живут. Вывеска еще, булочная, самый смак. Придумано уж больно смешно, но пахло оттуда хорошо. — Ты уверен? — Али резко остановилась, перебирая в голове тут же возникшие ассоциации. Где-то она это забавное название видела и совсем недавно. Где же? Во время прогулки с градоправителем или позже? Я пока на память не жалуюсь, хмыкнул собеседник. Поблагодарив Мику за сведения, Алита вышла в приемную. Вас слуга дожидается», дожидается, сообщил ей дежурный. Там же, где вы с его хозяйкой беседовали. Изволите допросить. Немногословный пожилой человек, явно смущавшийся от того, что ему пришлось явиться в контору службы правопорядка, почти слово в слово повторил то, что Али уже слышала от Эльмианы. Молодой хозяин совсем расхворался, такое с ним частенько случается, как бы не помер, не успев жениться. Альда Тирн отправила слугу за доктором Глоу, который живет совсем близко, пешком добраться быстрее, чем коня седлать. но медика не оказалось на месте. «И прислуга его не открыла», — уточнила Алита. «Так она у него приходящая, только днем на месте, а ближе к вечеру уходит. В позднее время врач сам дверь открывает». «Никто по дороге не встретился?» «Да нет же, все уже, наверное, от непогоды попрятались». Попрощавшись, мужчина ушел, а в комнатку... Где сидела Али, заглянул в ветер шуру. В столице так принято без обеда работать, поинтересовался он. Могли бы сказать, я бы вам какую-нибудь плюшку прикупил. Вы не знаете, где находится булочная Самый смак? И что там рядом? встрепенулась Алита. Так не шибко далеко от нашей конторы, что рядом. Вы ж тут новенькая и пока не знаете ничего. Пожал плечами собеседник. «А доктор Глоу не в том же районе принимает?» Наугад задала вопрос Али. «Медик, который из столицы перебрался, заходил как-то к нему с черьем на... <говорит> Хороший специалист, да. Так поблизости он живет или нет?» «На той же самой улице». «Я иду к нему», — Алита поднялась с места и ринулась к двери, выбежала на улицу и, припомнив короткую дорогу, направилась к дому врача за некоторое время до того как она покинула контору объезжавший шахты ристонов Аайдан придержал лошадь и спешился, увидев незнакомую карету, которая двигалась в сторону особняка. Та остановилась тоже дверца приоткрылась и оттуда выглянула весьма добротно, но без излишней вычурности и кокетства одетая молодая женщина, Добрый день, проговорила она. Меня зовут Клементина, Клементина Нельсон. Айдан! Из кареты раздался знакомый голос. Томиан! Изумленно воскликнул он, глядя на бледного, но живого младшего кузена. Как ты тут оказался? Откуда? Он еще слаб, так что позвольте мне обо всем рассказать, произнесла Клементина Нельсон, выходя из кареты. Обувь на ней оказалась такая же удобная, как и одежда. Судя по всему, новая знакомая Тамиана являлась женщиной на редкость твердого ума и решительного склада характера. Рассказ ее не занял много времени. Выяснилось, что Альда Нельсон, чей отец слыл известным филантропом, унаследовала от него не только значительное состояние, но и стремление заботиться о тех, кому в жизни повезло меньше, порой не жалея собственных сил. С ее желания помочь людям все и началось. Мое поместье находится не так уж далеко от Бронстейна, и одна из моих отлично служивших горничных вышла замуж в деревню в окрестностях города, сообщила Айдану собеседница. Когда мне пришло известие, что она стала матерью, я решила ее проведать и лично поздравить с рождением первенца, а заодно попробовать уговорить вернуться, ведь я могла бы и ее мужу подыскать какую-нибудь работу». но выяснилось, что они устроились довольно хорошо, так что на жизнь совсем не жалуются. Я возвращалась домой, надеясь добраться до того, как пойдет дождь, и на обратном пути, не догадываясь об этом разговоре, Али перешагнула порог кабинета доктора Глоу. Врач как раз отдыхал, листая какой-то медицинский справочник. Пациентов в приемной не было. Вы? — кажется, удивился доктор Глоу. — Пришли узнать о результатах моих проб? — Боюсь, что пока... — Скажите, где вы находились в тот вечер, когда убили Карин? — задала вопрос Алита, подходя к столу. — Навещал одного из больных, а что? И почему вы так уверены, будто ее убили вечером? Я ведь говорил, что убийство могло произойти и ночью. — Мне бы хотелось, чтобы пациент, к которому вы ездили, Подтвердил ваши слова. «Подтвердил? К чему? Я что, стал подозреваемым? Немного ли вы на себя берете? Знает ли Альт о том, что вы... Увы, сейчас мой начальник не в состоянии продолжать ведение следствия. Но если ваша совесть чиста, то зачем возражать? За тем, что я возмущен вашими подозрениями». Один человек видел, как Карин шла в направлении вашего дома, а после в обратную сторону проехала карета. Если она ваша, свидетель сможет узнать ее. Кроме того, слуга Альды Терн стучал в дверь вашего дома тем вечером, чтобы позвать к ее сыну. — Но вас не оказалось дома. Не слишком ли много совпадений? — Не слишком. У меня обширная практика. И я далеко не всегда нахожусь дома по вечерам. А Карен Ликут, если это вообще была она, могла идти вовсе не ко мне. Именно поэтому мне и нужны показания больного, к которому вы ездили, а также его домочадцев. Пожалуйста, назовите имя и адрес, доктор Глоу. Я сама съезжу к этим людям, чтобы поговорить и убедиться в том, что вы мне не лжете. Как срочно? Прямо сейчас. Дерзкая девчонка, — прорычал собеседник, поднимаясь, — кем ты себя возомнила, а? Настоящим детективом? Настоящим магом? Да если бы не я, у тебя бы и крупицы магии не имелось. Если бы не я, он подошел ближе, заставляя отступить к стене, и, глядя в его непонятного цвета глаза, Али вдруг ощутила смутный проблеск воспоминания, которое забрежило где-то в дальнем уголке памяти. «Я уже видела вас раньше», — выдохнула она. «Но где? В столице? И когда?» «Ты не должна была ничего запомнить. Ни она, ни ты. Не должна, не должна!» Цепкие пальцы вцепились в ее волосы на затылке, больно стиснули, притягивая к искаженному от ярости лицу доктора. — О чем вы говорите? Чего я не должна помнить? И почему вы сказали, будто без вас я лишилась бы дара? — пробормотала Алита. — Не лишилась бы! — слова врача звучали подобно тяжелым гирям, падающим на деревянный пол. — Ты бы его не обрела! Обрывки общей картины того, что когда-то происходило, рваными клочьями мелькали перед мысленным взором. Тесная палата лечебницы в одном из столичных переулков. Сестры Долен оказались там, когда столицу охватила эпидемия. Совсем одни, испуганные, на грани между явью и полузабытьем. Их болезнь в легкой форме, и смерть им не грозит. Заслышался неясно, будто сквозь туман мужской голос. «Вы говорите, они сироты? Тогда вполне подойдут». «Но разве вы не боитесь от них заразиться?» «Я уже болел этим раньше. Отнесите их в лабораторию. И вам за это платят. Молчите обо всем, что видели». «А дальше...» холодный металл под спиной, неприятный химический запах и наклонившийся над ней человек, тот самый, что смотрел на Али сейчас. «Вы проводили опыты по искусственному развитию в человеке способности к магии», произнесла она, начиная понимать, что тогда происходило. «Но все получилось не сразу. Дар проявился у нас позже». когда вы уже отступились и прекратили эксперименты? Я знал, что однажды увижу результат. Именно я пришел к выводу, что сама по себе магия не появится. Для того, чтобы загорелся огонь, нужна искра. И кто же ею поделился? Родители градоправителя и его кузена Аэдана. Они надеялись, что тот сможет однажды обрести дар, которого лишен. Но перед тем, как приступать к работе с ним, требовалось попрактиковаться. «На нас с Роной?» «Кому-то приходится жертвовать собой ради науки. Но к тому времени, как у вас двоих нашли магический дар, мою тайную деятельность уже запретили, посчитав ее незаконной». а вмешательство в природу недопустимым. И я едва избежал суда, уничтожив все бумаги о своих опытах. Ристены, которые тогда были еще живы, помогли мне открыть врачебную практику в Бронстейне в обмен на обещание никому не рассказывать об их участии в этом деле. Но я никогда не терял надежды однажды вернуться к тому, чего желал достигнуть. И Карин Ликут с ее стремлением обрести магию стала подходящим материалом для новых исследований. Стало бы, если бы умела держать язык за зубами. Но она надумала все рассказать. Сестре, подруге, да еще и Томиану. Однако дети Ристонов не ведали о том, что когда-то сделали их родители. И кто знал, как бы они отреагировали на правду? К тому же у меня не осталось никаких материалов по делу. Мне предстояло начать все почти с самого начала. Как следует разобраться в зарождении вашей с связи и затем объяснить ее причудой высших сил, дающих людям магию, а вовсе не тем, чем я занимался тогда в столице. «Так вы убили Карин, чтобы заставить ее молчать?» Алита подумала о девушке. которая поначалу следовала бессмысленным, а порой и опасным советам почти не в магии людей, которые рекомендовали на перстянку и прочее, но затем встретила того, в чьих силах оказалось наделить ее настоящим даром. «Зачем она приходила к вам в тот вечер?» — спросила Али. «Просить о помощи для Тамиана на который свалился с лошади», — фыркнул доктор Глоу. Но мы прибыли на место. Я сам управлял каретой и не нашли его. Зато поблизости оказалась старая шахта. «Так вы не знаете, где Тамиан?» «Понятия не имею. Я опасался, что он вернется. Да и погода с каждой секундой ухудшалась. От того и не потащил тело девушки к морю. Пришлось оставить там». Арона! дрогнувшим голосом произнесла Алита. Ее вы тоже убили, потому что она вас узнала? Догадливая! усмехнулся собеседник, но мне не досуг рассказывать еще и о ней. Сюда в любую минуту может кто-нибудь войти, так что. Неожиданно сильные пальцы легли на ее горло. Девушка сжала кулаки и скорее интуитивно, чем сознательно, отпустила на волю магию. Ту самую, что появилась при непосредственном участии человека, которого Али в данный момент ненавидела сильнее, чем могла себе представить, размышляя об убийце прежде. Но доктора Глоу вовсе не отбросила назад, как она надеялась. «Неужели ты думала, что, зная столько о магии, «Я не обзаведусь блокирующим амулетом», — проговорил он. «Но они ведь не работают с боевой магией», — прохрипела Алита. «А кто мне мешал улучшить их качество и сделать свой? Эти столичные умники многого лишились, избавившись от меня. Однажды они пожалеют, но сначала...» В коридоре прогремели шаги, Дверь распахнулась, доктор Глоу обернулся. Килиан! Али дернулась к пошедшему, но ее все еще держали за шею, прижимая к стене весом человека значительно крупнее. «Осторожнее! Магия на него не действует!» «Иногда приходится рассчитывать и на другое оружие», — отозвался градоправитель. Следом за ним в кабинет появились остальные. Айдан, а еще Алита глазам своим не поверила, целый и невредимый Томиан Ристан.